Глава сорок первая Лилиана ожидала, что бабушка придет к ним домой и там начнет ее тренировать, но она скрывалась. На следующий день, после того, как они с Гайдаром поселились, Лилиана прождала Сандру до глубокой ночи, пока не уснула. Ну, наконец-то! «Я думала, ты уже никогда не уснешь», — недовольно проворчала Сандра. «Длинные черные волосы заплетены в косы и струятся по спине. На ней кожаные штаны и полотняная рубаха. Ты что, будешь тренировать меня во сне?» «А где еще?» — ухмыльнула Сандра. Лилиана увидела ее белоснежные зубы. «Итак, начнем». Сандра щелкнула пальцами, и они оказались в поле. Они по пояс утопали в фиолетовых цветочках. Лилиана тут же скривилась. После того случая она ненавидела этот цвет и те проклятые цветы. В воздухе витал медово-пряный аромат. Лилиана не обратила внимания, как поднялась воздух. Она опустила глаза вниз и увидела, что она в невесомости, как тогда, когда она пробудила силу. Лилиана рассмеялась. Она покрутилась, посмотрела на свои прозрачные руки. «Внуши мне что-нибудь». «Что? Подлети поближе», — загляни в глаза, сосредоточься и вложи мне в голову любую мысль. Лилиана, казалось, целую вечность стояла напротив Сандры, пока не плюхнулась на землю, потерла ушибленный зад. — Ай, больно же! Прости, Лилиана, что ты видишь, когда закрываешь глаза? — Стену! У тебя стоит стена. Попробуй еще раз. Обойди мою стену. Лилиана тренировалась всю ночь. Толку от занятия, как ей казалось, было мало, но Сандра уверяла, что для начала неплохо. Она училась не только проникать в сознание, но и отрываться от земли. За все это время она то вообще не могла оторваться от земли, то поднималась слишком высоко. Утром проснулась усталая и с синяками под глазами, пробормотала что-то себе под нос и завалила спать на другой бок. Кайдар ухмыльнулся, глядя на эту картину. бабушка пришла И следующую ночью Лилиана только и восхищалась тем, что она умела. Сандра закрыла глаза, щелкнула пальцами, и они оказались у какого-то озера. Щелчок, и они на холме, откуда дует свирепый ветер. Щелчок, и они во дворце. У Лилианы подкосились ноги. Она узнала бы этот дворец когда и где угодно. Она уже направилась к лестнице, когда Сандра снова щелкнула пальцами, и они оказались в маленьком помещении без окон. «Контролируй себя!» «Но это же наш дворец!» «Да, наш!» «Почему ты тогда меня туда переместила?» «Это проверка, Лилиана, и ты провалила задание!» «Знаешь что, может, ты сама справишься с Каином?» Усмири свой гнев, дитя моё, он тебе еще понадобится.